Когда же я перечитывал трогательную сцену, Оприкованный к полу, желтоволосой девицы Из моих глаз потоком лились слезы. Однако, прежде чем я продолжу правдивую повесть об элегантной танка, сочиненной мною в замке его горни, долг благодарности требует посвятить несколько слов Отсону-сэнсэю, побудившему меня взяться за кисточку, а также давшему мне несколько бесценных советов касательно писательского ремесла. Когда я услышал, что этот почтенный муж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 Но Уотсон-сенсей сказал, что отступления не должны быть слишком парастранными, иначе читатель заскучает, а потому возвращаюсь к беседе, состоявшейся за обедом, описанию которого я посвятил предшествующую главу.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 «Правда ли, что вы много старанствовали по Востоку и даже жили в Тибете?» — спросил Фандорин Доноу Крючка холмса «Да, и сделал немало важных открытий. Главнейшее состоит в том, что наша душа и тело гораздо мощнее, чем представляются людям Запада. Надо лишь найти в себе ключ к источнику силы». — сказал английский сыщик, и я сразу понял, что передо мною действительно человек большой мудрости. О, какую книгу я мог бы об этом написать, если бы обладала талантом Уотсона! Я с удовольствием послушал бы еще его, но тут и встарял хозяин замка. Я уже писала, что лицом он ужасно похож на рисовую лепешку, а голос у него писклявый, как у кошки. «У Аресена Лютена тоже есть сопоственный писатель Селеблан. Я бы таких писателей в тюрьму сажал. Если знаешь, где скрывается преступник, обязан сообщить в полицию». «Холмс блестяще владеется мертоносной японской борьбой в Арицу", сообщил мне от сенсей «Вам, мистера Сибата, она, конечно же, известна». «Нет».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 — У этого человека слишком длинная фамилия, чтобы каждый раз писать ее полностью. Он хвастает, что может в одиночку поколотить троих. — Мистер Фандорин, я только по дороге сюда узнал, что вы, оказывается, не американец, а русский. А Росен Люпен тоже бывал в России. У нас в газетах писали, что он украл миллионы из кассы государственного казначейства. Должно быть, в Петербурге до сих пор об этом говорят». «Забыли», — сказал господин. «В России из казначейства воруют и не постольку. Мистер Холмс, я хотел вас расспросить о преступной организации профессора Мориарти». «В записках доктора Отсона». О ней говорится слишком скупо, а меня очень занимает проблема криминальных сообществ. Я выполнял инструкции Холмса, вот сэн-сэнсэй Сен погладил усы. Он не позволил вдаваться в подробности. Английский детектив наклонил голову. — Расскажу все, что знаю. После того, как мы закончим это маленькое разбирательство.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 Наклонившись, он побежал к двери, неуклюжие ноги еле за ним поспевали. Дожидавшись, пока хозяин удалится, доктор Уотсон с возмущением сказал, — Типично французская бравада! Какой наглец этот люпен! На это Шерлока Холмс сказал. — Нет, я вспомнил, что во время... Очередной беседы по поводу писательского мастерства Сенсей научил меня не писать все время. Сказал, сказал, надо использовать синонимы. Молвил, пора говорил, пора изнес, а еще лучше выразительные глаголы вроде пора стонал или пора корехтел". Итак, Шарлок Холмс молвил.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 В этот миг, еще, можно сказать, в это самое мгновение, тоже неплохо, из коридора донеслись шаги, и во столовую вошел смуглый мужчина с подкрученными, как у оды, но усами и пышной прической. По ней я тотчас догадался, что это и есть управляющий, мы видели его силуэт в окне конюшни. Он прерывисто дышал, Должно быть, очень к нам торопился. Позадоровавшись, он обвел нас взволнованным взглядом, и я почтительно ему поклонился, потому что знал, этот босс повел себя, как подобает верному вассалу, зная о бомбе, не бросил господина в беде.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 Этот от главного входа, этот от бокового со стороны врага, этот от веранды, маленький от первого этажа башни, а этот от служебной двери. Фандорин Дона попросил отдать ему связку и внимательно рассмотрел ее, запоминая, какой ключ от чего. Ну, теперь я могу идти, Боско нервно переминался с ноги на ногу. Да, только проверьте, что с телефоном, велел ему Шерлок Холмс, тут же перевел мне господин.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 «Вы найдете сами, это очень просто, выходите направо в коридор, там в конце бильярдная, из нее выйти налево на боковую лестницу, поднимитесь на второй этаж, там стеклянная дверь, за ней площадка. С одной стороны комната для господа из Лондона, с другой для господа из Парижа, решайте сами, кому какая». Поклонился и припустил из столовой бегом.